Пригнул голову быков к земле, надел на шее тяжелое ермо, запряг в плуг и вспахал оресово поле. Потом взял корзину, полную зубов дракона, и побросал их в свежевспаханные борозды. Едва успел езон окончить посев, как бы казались дружные всходы. С начала земли появились острые копьи, блестящие шлемы, потом, словно колоссия, поднялись во весь рост воины, выкованные из меди. Воины обратили свое оружие против Езона, но он, как научила его Медея, поднял с земли большой камень и, размахнувшись, бросил самую середину войска. Медные воины устремились к камню и, желая завладеть им, стали яростно сражаться друг с другом. Вскоре все они до единого полегли, подобно сжатым колосем. Эд, никак не ожидавший, что Езон останется в живых, задумал жечь Арго и убить аргонавтов. Медей узнала о жестоком замысле отца, предупредила аргонавтов и помогла им похитить золотое руно. Поздней ночью она привела Язона в рощу Ареса, где на священном дубе висело золотое руно, а возле стоял на страже огнедыщащий дракон. Медей чарами усыпила дракона, и изон завладел чудесным руном. Не дожидаясь рассвета, Арго отчарил от берегов Колхиды, увозя бесценную руно И прекрасную Медею. Царь Ээт снарядил погоню. Он знал, что аргонавты могут вернуться в Грецию двумя путями, или через Гелоспонт, или в обход по реке Истер, современный Дунай. Поэтому он разделил свой флот на две части, одну возглавил сам, а другую верил своему сыну Апсирту, младшему брату Медею. Отряд Апсирта почти настиг аргонавтов, когда Медея пошла на хитрость. Она послала к брату гонца с письмом, в котором писала, что аргонавты силой держали ее в плену, но на одной из стоянок ей удалось бежать, и она ждет брата на пустынном острове. Апсирт поверил и отправился навстречу сестрой, но вместо Медея его поджидал вооруженный Язон. Апсирт был убит. По другому варианту мифа, брат Медея был еще ребенком, и она увезла его из Колхиды в качестве заложника. Когда корабли Ээта погнались за Арго, Медея сама убила Апсирта, рассекла его тело на части и побросала в море. И Ээту пришлось задержаться, чтобы собрать куски тела сына для достойного погребения, и аргонавты смогли уйти от погони. Так или иначе, Ээт прекратил преследование, но Езон и Медея, совершив вероломные убийства, навлекли на себя гнев богинь Мщения – Эрини. С этого времени удача отвернулась от аргонавтов. Долгим и мучительным было их возвращение на родину. Препятствия возникали одно за другим. Сперва на аргонавтов напали псоглавы люди, затем путем преградили два чудовища – Сцилла и Харибда – И лишь благодаря помощи морской нимфы Фетиды им удалось избежать верной гибели. А когда путь, казалось, был уже завершен, и аргонавты видели кровли и олка на арго, со страшной силой налетел встречный ветер и отнес его далеко на юг, выбросив на бесплодный необитаемый берег. Аргонавты оказались в пустыне, которую им предстояло пересечь пешком. Много дней шли они под палящим солнцем, увязая в раскаленном песке, неся на плечах Арго, и дошли до самого края земли, где могучий Атлант держал небесный свод на своих плечах. Там они спустили корабль на воду и снова поплыли морем. И вот, наконец, аргонавты достигли родного берега. Печальные вести ждали изона Его старый отец скончался, будучи отравлен по приказу Пелия. Исполненный горе и гнева Язон отправился к Пелию. Он сложил к его ногам золотую руну и потребовал возвращения престола теперь уже не для отца, а для себя. Но Пели снова обманул Язона. Он отказался принять руно, сказав, что во сне ему явились боги и повелели поместить руно в храме Ареса. Таким образом, получается, что изон добывал золотое руно не для Пели, а для Ареса, поэтому Пели, считая себя свободным от данного обещания, оставляет престол за собой изон не нашел, что возразить, и покинул царский дворец. Руно отнесли в храм Ареса, а изон вместе с Медеей поселился в старом отцовском доме. Вскоре у них родился сын, потом другой. Езон и Медея жили тихо и незаметно, воспитывая своих сыновей. Но со временем соседям стало известно, что Медея – искусная волшебница, что она умеет варить колдовские зелья, насылать и исцелять болезни, возвращать молодость старикам. Многие стали обращаться к ней за помощью, и молвание распространилось по всему городу. Однажды к Медеи пришли дочери пели и стали просить, чтобы она вернула молодость их отцу. Злобная радость вспыхнула в сердце Медея. Она сказала царевнам, что нужно убить старого Пелия, разрубить его тело на куски и бросить их в кипящий отвар из волшебных трав. Тогда к нему вернется молодость. Однако вместо волшебных трав Медея дала дочерям Пелия самые обыкновенные. Царевны исполнили все, как велела Медея, и коварный Пелий погиб от рук собственных дочерей. Престол унаследовал сын Пелия Акаст. Когда ему стало известно, что убийство отца произошло по вине Медеи, он изгнал ее вместе с мужем и детьми из Илока. Изгнанники поселились в Каринфе у друга Изона, царя Криона. Изон влюбился в дочь Криона, Криусу, и собрался на ней жениться. Медея, обезумев от ревности, послала Криусу одежду, пропитанную ядом. Девушка надела ее и сгорела в невидимом огне. Но смерть соперницы не вернула Медея из зона. Он так горестно оплакивал погибшую невесту, что Медея терзалась ревностью сильнее прежнего. Чтобы отомстить неверному мужу, она совершила страшное злодеяние, своими руками убила их сыновей. Затем Медея чарами, вызвала колесницу, запряженную драконами, и навсегда покинула Грецию, вернувшись в родную Колхиду. Прошло много лет, а по ходе аргонавтов стали слагать легенды. Арго стоял на берегу, и его почитали как святыню. Однажды Изон, уже глубокий старик, пришел взглянуть на свой корабль, и вдруг старый Арго рухнул, похоронив под своими обломками предводителя аргонавтов. Сказание – Об аргонавтах возникло, предположительно, в VIII веке до нашей эры В нем нашли отражение путешествий греков по Черному и Средиземному морям. Большинство географических пунктов, упоминаемых в сказании, вполне реальны и описаны достаточно точно. Цель плавания аргонавтов – колхида – территория современной Западной Грузии, где в VI веке до нашей эры были образованы греческие колонии. Древнегреческий географ Страбон, живший на рубеже эр, писал «Богатство колхиды золотом, серебром и железом было истинной причиной похода аргонавтов». Страбон же высказал предположение о реальном прообразе золотого руна, упомянув о золотоносных реках колхиды и бытовавшем там способе добычи золота при помощи косматых шкур. Этот способ сохранялся в горных районах Калхиды в современной Саваните до самого недавнего времени. Дедал и Икар Имя Дедал означает «искусный». Дедал в греческой мифологии – замечательный изобретатель, архитектор, и скульптор, получивший свое мастерство от самой Афины. Ему приписывается изобретение таких инструментов, как топор, бурав и отвес. Дедал жил в Афинах и был весьма почитаем согражданами за свое искусство. Здания, которые он строил, поражали красотой и величием, а созданные им статуи казались настолько живыми, что их приковывали цепями к стенам, опасаясь, как бы они не убежали. Дедал тщательно скрывал секреты своего мастерства и отказывался брать учеников. Лишь однажды он сделал исключение и взялся обучить сына своей сестры, талоса Юноша оказался очень способным, он быстро выучился всему, чему мог научить его Дедал. И пошел дальше учителя, изобрел пилу, токарный станок и гончарный круг. Испугавшись, что слава ученика превзойдет его собственную, Дедал пригласил племянника на прогулку по крепостной стене и столкнул его вниз. Преступление стало известно властям, и Дедалу пришлось покинуть Афины. Он нашел приют у критского царя Миноса. На острове Крит Дедал провел долгие годы. Он построил для Миноса замечательное сооружение дворец-лабиринт, в котором царь заключил чудовищного получеловека-полубыка Минотавра. Разваленные лабиринта, строительство которого приписывается Дедалу, сохранились на Крите до сих пор. В мифе о... Тезея, проникшим в лабиринт и победившим Минотавра, рассказывается, что Дедал научил тесея и его спутников священному танцу, имеющему очень сложный рисунок. Танцующие двигались по круговым и расходящимся линиям, что символизировало поиски выхода из лабиринта. Впоследствии этот танец стал популярен в Греции под названием «Журавль». Судя по описанию, подобный танец, игра характерен для танцевальной культуры многих народов мира. Со временем безотлучная жизнь на Крите стала тяготить Дедала. Но Минос, дорожа замечательным мастером, не хотел его отпустить. Он запретил каким-либо кораблям принимать Дедала на борт. Тогда Дедал решил бежать необычным путем, по воздуху для себя для своего сына икара родившегося на крите он сделал крылья из птичьих перьев скрепив их воском. Приладив эти крылья к плечам, отец и сын взмыли в небо и полетели над морем. Дедал указывал дорогу, и Карл летел следом. Дедал заранее предостерег сына, чтобы тот не опускался слишком низко, поскольку крылья намокнут от морских брызг, станут тяжелыми и не поднимался слишком высоко, чтобы солнце не растопило воск, скрепляющий перья.